Цель Альберт Браун. Найдешь его близ 95-й мегабашни в квартале Острых Шпилек. Неделю назад Альберт занял у меня приличную сумму рад для покупки новых боевых имплантов. Парень обещал вернуть деньги через пару дней, обуславливая это тем, что его криптошеф дал ему жирный заказ на диверсию. «Как ты сам понял, время пришло, а долг он мне до сих пор не вернул». «Я не знаю, выполнил ли он свой заказ и получил ли деньги, которые должен был мне отдать. В целом, мне все равно. Твоя главная задача – найти его и забрать у него то, что принадлежит мне по праву – мою репутацию». Айберт проходил военную подготовку, считался одним из лучших бойцов корпоративного спецназа. Десять лет отпахал в Ямуре. Так что готовься к тому, что он даст тебе сдачи. Заказ можешь выполнить по-тихому, либо навести шуму, значения не имеет. «Я хочу, чтобы ты привел его ко мне лично». «Я стоял у бара «Грязная шавка», около той самой башни», – перечитал письмо Этаса. «Мне пришлось потратить несколько часов перед тем, как я напал на след этого Альберта». Допрашивал местные банды, угрожал корпоратам, которые ошивались в местных барах и стрип-клубах, пока, наконец, не нашел на него зацепку. Бармен «Грязной шавки» рассказал, что в последнее время он часто видел, как один парень частенько куролесил с девочками, угощая чуть ли не каждую несколькими дорогими коктейлями. Он рассказывал ему о том, что подорвал склад с боеприпасами и наркотой у нелегалов, за что получил жирную пачку наличных рад. Одет он весьма броско, а его хромированные боевые импланты сразу бросались в глаза издалека. После этого рассказа я сразу же узнал своего клиента. Бармен добавил, что приходит он в бар практически каждый день и тусит, начиная с 11 вечера и до 6 утра. «Мне оставалось только дождаться его прибытия». После моего боя с пауками прошло три дня. Я проснулся на следующий день после боя за гаражами, весь грязный от своей засохшей крови и в рваной одежде. Мое тело успело восстановиться, но меня в то утро преследовала ужасная мигрень. Я не успел связаться с пауками и не связывался с ними до сих пор. Единственное, меня нашел продавец, у которого я покупал энергетик, и передал мою раскладушку, которую я оставил в качестве залога, потому что денег с собой не было. Он сказал, что мне позвонил мой босс и попросил найти меня, чтобы я ему перезвонил, что я сразу и сделал». Этус приказал мне выполнить особый заказ, отправил сообщение с подробностями, плюс хотел перевести мне несколько тысяч рад, но так как я вырвал киберсхему из своей головы, то он попросил продавца дать мне наличные, а тот, в свою очередь, переведет ему на счет. Сначала я подумал, что данная сумма была гонораром за заказ, но он отдал мне деньги в награду за победу над пауками в качестве премии. В тот же день я сходил к ближайшему нейродилеру, восстановил свою одежду, дополнительно обзавелся кожаными перчатками с вшитыми стальными кастетами, защитой на локти и колени. Купил себе синий парик, чтобы меня никто не узнал по прическе. А также потуже затянул пояс на пальто, потому что драться в болтающемся тряпье очень неудобно. Теряется маневренность. Я хотел взять себе еще какое-нибудь оружие, но на него у меня денег, к сожалению, не хватило. Ну а в целом, нужно ли мне оно? Если я даже с пауками способен справиться голыми руками. После этих мыслей я перестал сомневаться в том, что с чем-то не справлюсь. На улице 25 часов ночи. Я стоял около бара, облокотившись о фонарный столб, попивая уже третью баночку энергетика. Энергетики, кажется, стали для меня такой же привычкой, как и сигареты для Или. Через несколько минут подъехал черный грузовик, и оттуда вышел мой клиент. Его сопровождали три крупных парня, скорее всего, его корпоративные дружки, с ног до головы обвешанные хромом. У Альберта был просто беззаботный вид. Он весело смеялся, обмениваясь шуточками со своими братками, а перед входом в бар достал пакетик с белым порошком, употребив его содержимое. Своих друзей он тоже не обделил, а любезно с ними поделился своей дурью. После того, как пацаны перекурили, они вошли внутрь, и я вошел за ними следом. Войдя внутрь, я заметил, что наш должник успел зайти в vip ложу и сделать заказ официантке. Девочка подошла к терминалу на баре, пробила заказ, а после бармен начал его готовить. Четыре олд стайла и восемь шотов огурчеллы. Как только коктейли были приготовлены, официантка поставила бокалы на поднос и уже собралась отнести их в ложу. «Эй, постой, малышка!» Остановил я девчонку. «Я хочу отнести выпивку своим друзьям лично, можно?» «Мальчик, ты кто?» Спросила она. «Наш гость сказал, что кроме него и его компании с ним никого не будет». «Мы с ним служили вместе, я только недавно демобилизовался, хочу сделать своему сослуживцу сюрприз». «Твой сослуживец? В таком-то возрасте?» «Пожалуй, я позову менеджера». С недоверием посмотрела она на меня. Я взял ее за руку и начал крепко сжимать. Девушке стало больно, и она стонала от боли, пытаясь вырваться, но я ей этого не позволял. «Если ты не хочешь, чтобы я устроил мясорубку во всем баре, советуй меня послушать, иначе вам вместо вип-комнаты от крови придется отмывать весь зал. Ты этого хочешь?» «Я сейчас охрану позову», — возразила она. «А я сейчас сверну тебе шею, а твои сегодняшние чаевые заберу себе». Мы молча простояли несколько секунд, глядя друг на друга. «Ну так что?» — грубо переспросил я. «Может, ты заткнешься и позволишь мне спокойно выполнить свой заказ без лишних жертв?» «Какие-то проблемы?» подошел к нам охранник бара. Девушка не отводила от меня взгляда еще пару секунд, а после Мила улыбнулась и ответила охраннику. «Все хорошо, Джеки, просто этот молодой человек хочет пустить крови нашим vip гостям Выведи его, пожалуйста». «Плохой выбор», вздохнул я. «Эй, парень, ну-ка пошли со мной на выход», пригрозил мне охранник, вытащив из своего пиджака пистолет. Я дернул своей рукой, которой держал девушку, и мне не пришлось прилагать даже доли усилий, чтобы сломать ей руку, из-за чего она уронила под нос коктейлями, крича во весь голос от боли. Охранник даже не успел направить на меня пистолет, как в ту же секунду оказался припечатанным к стене, потеряв сознание. Окружающие люди, которые были около бара и на танцполе, заметили мой беспредел, и в зале началась паника. Люди бежали к выходу, расталкивая друг друга, а я тем временем направился к ложе. Охранники попытались меня остановить, встав у меня на пути, но мне хватило сделать всего лишь несколько ударов, чтобы отправить их в нокаут. Это было легко. Ни одна пылинка спектра даже не выскочила из моего тела. Открыв комнату, в которой сидел Альберт со своими дружками, я резко вдарил в пол, выплеснув поток энергии, который раскидал всех своих неприятелей по сторонам. В ступоре, не понимая, что происходит, ребята пытались прийти в себя, а после в спешке с трясущимися руками достали свои стволы, но было уже поздно. Двоим из них я уже успел разбить череп, а тот, кто все-таки успел достать свой полуавтоматический пистолет и не успел сделать и одного выстрела, как его оружие, тут же успешно было выбито из его рук моей ногой. Мне оставалось сделать второй удар другой ногой, но только посильнее, чтобы тот оказался в нокауте. В этот момент светомузыка закончилась, а сидячий передо мной Альберт тяжело вздохнул и устало уставился на меня. «Ты паук?» – недовольно спросил он. – Узнал? – Классная маска, но я тебя не боюсь. – А зря, – ответил я, мило наклонив голову. Как только я замахнулся на него, чтобы ударить, он парировал мою атаку, расчехлив свои острые клинки из хромированных рук. Все-таки этот парень без боя решил не сдаваться. Он весь свирепел зарычал и стал нападать на меня со своими клинками, словно зверь. Забавно мне называть его зверем, ведь недавно я и сам им был. Все удары, которые наносил мне мой противник, были бесполезны против моей силы. Я научился покрывать спектром практически все свое тело, а также хорошо его чувствовал, мысленно прослеживая его состояние. Без защиты у меня оставались лишь поясницы и голени, но в такой ситуации сложно об этом догадаться и наносить правильные точечные удары, чтобы победить меня. Так что все его удары от меня просто отскакивали. А ведь он продолжает наступать, даже несмотря на то, что этот поединок для него заведомо проигранный. Я схватил его руки. Подумал над тем, чтобы с корнем оторвать ему их, но передумал. Босс он нужен живой, а если я их оторву, он потеряет слишком много крови и не доживет, пока я буду его перевозить. В таком случае я решил просто сорвать ему лезвие, что в итоге и сделал. А после с разворот ударил своей ногой по его коленям, раздробив в крошку его коленные чашечки. Как же он громко кричал после этого. Когда мы вышли из випложи, то в основном зале бара уже никого не было. Куча побитого стекла, мусор, оставшийся от гостей. Свет выключен, персонал разошелся по домам. Посреди всей этой картины я тащу волоком, кричащего от боли, должника. Выйдя на улицу, я продолжил его тащить вплоть до самого нашего убежища, до которого идти было не так долго. Всего лишь полчаса. Пока я его тащил, на его крики никто не реагировал, даже никто не повернулся из всех проходящих мимо нас людей на улице. В этом городе ничего не меняется. А что ж на... Он кричал еще минут десять, а после стих, обещая меня найти и прирезать, как скотину. В ответ я громко посмеялся.